Глава 8. Гностики. Каббалистическая и гностическая философии, родоначальники которых, как и иудеи и христиане, заранее имели целью своих стремлений монотеизм, представляют собою попытки устранить вопиющее противоречие между представлением о возникновении мира по воле всемогущего, всеблагого и всемудрого существа и с жалкой несовершенной природой этого самого мира. Поэтому между миром и мировой причиной они вводят ряд промежуточных существ, по вине которых произошло падение. От падения же только и получил свое начало мир. Таким образом, они как бы сваливают вину с государя на министров. Правда, такой прием подсказывается уже мифом о грехопадении. который вообще является блестящим пунктом в его действии. Так вот, существа эти у гностиков, полнота духовных сущностей, эоны, вещество, материя, чьи духи противостоят эонам, демиург и так далее. Каждый гностик по своему благоусмотрению продолжал их ряд. Весь этот способ рассуждения аналогичен тому способу какими философы и физиологи для смягчения противоречия, к которому ведёт признание связи и взаимного влияния между материальной и нематериальной субстанцией в человеке, пытались всунуть промежуточные существа: нервную жидкость, нервный эфир, жизненных духов и тому подобное. В том и другом случае прикрывают то, чего не в силах устранить.